Кроме того, в одной семье горевали, а в другой радовались. В одной хижине горько плачут перед маленьким гробиком осеравший муж и жена, в другой, рядом, супружеская чита радостно смеётся, глядя на то, как гримасничает ребёнок, стараясь сунуть себе в рот собственную ногу. Какое это равенство? Может ли общество, в котором существовали подобные противоположности, считаться нормальным. Такие вопиющие несообразности терпеть больше было нельзя. Мы поняли, что семейная любовь мешала нам на каждом шагу, что именно в ней мы и имели самого сильного врага. Это глупое чувство делало равенство людей невозможным. Оно вело за собой в пёстрой смеси радость и горе, мир и тревогу, Оно разрушало привитые нами с таким огромным трудом новые верования людей и подвергало страшной опасности всё человечество. В виду этого мы нашли нужным уничтожить любовь. В настоящее время у нас нет семьи, зато нет и семейных тревог, нет любовных историй, нет и любовных страданий, нет любовных восторгов, нет и терзаний ревности. Нет поцелуев, нет и слёз. Теперь мы наслаждаемся настоящим равенством, освободившись от всех радостей, зато и от всех горестей семейной жизни. Самодовольством закончил свою длинную речь мой спутник. Да. Разумеется, при таких условиях у вас должны быть удивительные тишь и гладь, заметил я и продолжал. Но скажите, пожалуйста, Я спрашиваю с чисто научной точки зрения, какими же путями возмещается у вас естественная убыль в населении? Или вы сделались бессмертными и, ну нет. Тайны приобретения бессмертия мы пока ещё не открыли, поспешил заявить мой спутник. У нас умирают как и в старь, хотя и в других условиях и пропорциях. А причинённую этим убыль мы возмещаем совершенно просто. Тем же способом, каким в ваше время производилось размножение коров, лошадей и прочих домашних животных, в которых вы нуждались. Ежегодно весной мы некоторое время разрешаем обоим полам жить вместе, причём необходимое количество рождений устанавливаем заранее. Новорождённые тщательно воспитываются под медицинским руководством и наблюдением, лишь только явившись на свет, Они отбираются от своих родительниц во избежание пагубной для равенства материнской любви и помещаются в государственные воспитательные дома, откуда их своевременно отдают в общественные школы, где они пребывают до 14-летнего возраста. В этом возрасте они подвергаются экспертизе специалистов, по решению которых подготавливаются к тому или другому делу, смотря по открытым у них способностям. Двадцати лет их заносят в списки взрослых граждан, причем им дается право голоса. Между мужчинами и женщинами не делается никаких различий. Оба пола пользуются совершенно одинаковыми правами. «Какими же, собственно?» — осведомился я. «Да всеми теми, о каких я сейчас говорил. Чего же вам еще?» — с заметным раздражением пробурчал старик. Я опять замолчал. Когда мы по моим расчётам прошли несколько миль, и я ничего не видел, кроме однообразных улиц до да блоков зданий, так похожих одно на другое, мне вздумалось спросить: "Разве здесь нет магазинов или вообще торговых и ремесленных заведений?" "Нет. Но что они нам?" ответил проводник. "Государство кормит и одевает нас, даёт нам жилище, оказывает медицинскую помощь, моет, бреет, красит, причёсывает нас, а когда помираем, хоронит. Ни в каких торговых или ремесленных заведениях мы не нуждаемся, поэтому их и нет. Чувствуя некоторую усталость, а главное жажду, я немного спустя предложил новый вопрос. Нельзя ли нам зайти куда-нибудь, где я мог бы напиться? У меня страшно пересохло горло. напиться. Что значит напиться? удивился мой спутник. У нас после обеда даётся полпинты какао. Может быть, вы об этом говорите? Я понял невозможность объяснить ему мою потребность напиться просто воды или чего-нибудь в этом роде, потому и сказал: "Да-да, какао, говорю вам, мне очень хочется". Ну а я говорю вам, что какао подаётся у нас только к обеду. Резко прервал меня старик. Я снова должен был замолчать и покориться своей участи, ждать обеда. Мимо нас проходил молодой человек с благообразным лицом, но однорукий. Ещё раньше я заметил несколько одноруких и одноногих. Это явление поразило меня, и я спросил об его причине. Это тоже объясняется очень просто, ответил старик. Когда у кого-нибудь из молодых людей замечается превышение в росте или в силе сверхустановленной средней нормы, то у него отнимается нога или рука, чтобы привести его в равновесие с другими. Мы, так сказать, не сводим его до нужного уровня, без которого также немыслимо равенство. Природа частенько ошибается в своей мерке. Она никак не хочет приучиться работать по той мерке, которая нам нужна, и мы исправляем ее ошибки. — Значит, вы не вполне еще подчинили себе природу, — съехидничал я. — Увы, нет еще, — со вздохом промолвил старик. — Стараемся, но все еще далеко, не с полным успехом. — Положим, — с гордостью добавил он после непродолжительного молчания. — Да. Во многих отношениях мы уже позбились с неё спеси. Но а что вы делаете, когда среди вас является человек с умом выше нормы? С тем же ехидством продолжал я. Это бывает очень редко, но когда случается такая ненормальность, то мы просто-напросто вскрываем у данного субъекта череп и производим над его мозгом некоторую операцию, после которой он становится вполне нормальным. Сказав это, мой спутник снова помолчал, очевидно погружённый в раздумье, потом добавил. В первое время мне казалось очень грустным, что мы не можем повышать умственные способности людей, а умеем только понижать их. Но с течением времени я примирился с этим. И вы находите справедливым такое искусственное, э, или вернее, насильственное понижение природных умственных способностей? спросил я. Конечно, разве я могу считать это несправедливым, раз исключена возможность повышать эти способности? ответил мой собеседник. Почему же не можете? приставал я. Потому что так постановлено большинством, смиренно проговорил старик. Неужели вы находите, что ваше большинство не может быть несправедливым? вырвалось у меня. Разумеется, нет. Большинство не может быть неправым, тоном глубокой убеждённости промолвил мой спутник. Ваше мнение разделяется и теми, у которых вам приходится обрезавать мозги, не унимался я. Нет, но много ли их? передёрнул плечами произнёс старик. Мы с ними не считаемся. Однако, по-моему, и меньшинство имеет право на сохранение своих рук, ног и мозгов, возразил я. Меньшинство не имеет никаких прав, последовала суровая отповедь со стороны моего собеседника. Следовательно, тому, кто пожелал бы жить среди вас, необходимо примкнуть к большинству, чтобы не разоumeется, оборвал меня старик, угадав мою дальнейшую мысль. Только таким путём он и может избавиться от больших неудобств. Мне надоело бродить по этому скучному городу. Я спросил: "Нельзя ли для разнообразия выйти за его черту на простор полей?" Мой проводник ответил, что это можно, но предупредил: "Не два ли и там вам покажется интересно?" "Почему?" удивился я. "В моё время за городом было так хорошо. Там были зелёные, усыпанные цветами луга, над которыми витал такой упоительный аромат, когда по ним проносился лёгкий ветерок." Были прекрасные ветвистые деревья, населённые пернатыми пивуньями, были обдвитые розами прилесные коттеджи. Ну теперь там ничего этого нет, снова сухо прервал меня старик. Мы всё это переделали по-своему. Вместо обизываемой вами ненужной роскоши природы мы устроили обширные огороды, разделённые дорогами и каналами, перекрещивающимися под прямым углом, как сдешней улицы. Вашей былой красоты вы больше не найдёте и за городом. Мы её уничтожили, потому что и она мешала нашему равенству. Мы нашли несправедливым, чтобы одни люди жили среди живописных окрестностей, а другие среди болот или голых песков. Теперь благодаря нашим трудам весь мир стал одинаков во всех своих частях. Все люди повсюду живут в одинаковых условиях. потому что на земле нет уже таких мест, которые имели бы какие-либо преимущества перед другими. Разве нет других стран, кроме этой? спросил я, думая, что старик под словами весь мир подразумевает только свою страну, и чувствуя, что дорого бы дал, чтобы очутиться в какой-нибудь иной стране, хотя бы даже в одной из тех, которые тысячу лет назад считались самыми суровыми. Области другие есть. но стран в прежнем смысле больше не существует, пояснил мой спутник. Говорю вам, весь мир сделан нами совершенно одинаковым. Везде один народ, один язык, один закон, одна и та же форма жизни. Боже мой! Неужели в самом деле на всей земле, от полюса до полюса и на протяжении всего экватора нет ни малейшего разнообразия? ужасался я. Как это должно быть скучно. Но может быть, у вас есть хоть какие-нибудь способы развлечения? Театра, например. Нет, мы уничтожили и театры, ответил старик. Особенности артистического темперамента не допускали уравнения. Каждый из артистов мнил себя лучше и выше других. Быть может, в ваши дни это было иначе. Нет, артисты и в наше время, как и во все предшествовавшие времена, считали себя, так сказать, сверхмировыми существами, сознался я. Но мы не обижались, не придавая этому особого значения. Ну, а мы взглянули на этот вопрос иначе, отозвался мой спутник. Наш союз общественной охраны белой ленты нашёл, что все способы развлечения вредны и порочны. перетянул на свою сторону большинство и добился того, что всякие игры, музыка, танцы и прочие забавы были навсегда запрещены. Но «Ну, о книги читать вам позволяется, спросил я. Это нам не запрещено, но только читать-то у нас нечего. Новых книг больше не пишется. Да и о чём писать в мире, где нет ни горестей, ни радостей, ни разочарований, ни надежд, ни любви? ни ненависти, где жизнь течёт таким ровным, тихим, нигде не застревающим потоком. Да, у вас действительно писать не о чём, согласился я. Но что сделали вы с творениями прежних авторов? У нас были Шекспир, Вальтер Скотт, Теккерей, Байрон, наконец я сам написал кое-что заслуживающее некоторого внимания, как говорили. Может быть, всё это у вас хранится в общественных, нигде не хранится, почти сердит оборвал меня мой проводник. Мы весь этот старый хлам сожгли. Нам совсем не интересно знать о тех временах, когда в мире шла такая неразбериха и люди в огромном большинстве были превращены в невольников и во вьючный скот.